Вторая дорожка четвертой кассеты Именно подпольный во весь голос ратует За сохранение индивидуальности И против покушений любителей рода человеческого Обратить живую личность в автомат Органный штифтик Бунт всех его антигероев Чисто экзистенциальный протест личности Против стадного существования Все позволено Ивана Карамазова Это единственное выражение свободы Скажет затем Камю. Нельзя сказать, что так думал сам Достоевский. Этим он и отличался от европейца. Но я не стал бы интерпретировать его «все позволено» лишь в ироническом или негативном плане. Личности может быть «все позволено». Ибо святой не имеет выбора, но надо выделаться в личность. Такова расширительная интерпретация, вытекающая не из одного произведения, а из всего творчества писателя человек достоевского одинок перед миром и беззащитен, один на один, лицом к лицу перед всем нечеловеческим человеческим боль одиночество, отчуждение, герметичность внутреннего мира сквозные темы его творчества. достоевскому и в жизни нравились люди, склонные к одиночеству и тоске. помню читаем в записках из мертвого дома что, несмотря на сотни товарищей, я был в страшном уединении, и я полюбил, наконец, это уединение. Одинокий и душевно я пересматривал всю прошлую жизнь мою и благословлял судьбу за то, что они послали мне это уединение. В другой раз он писал, «Я был в таком скверном настроении и напряжении, что ощущал в себе потребность заключиться в самом себе и тосковать одному». Тяжело мне было садиться за письмо. Да и что бы я написал об моей тоске? Не имея возможности на каторге быть одному, Достоевский жаловался. Были и у меня минуты, когда я ненавидел всякого встречного, правого и виноватого, и смотрел на всех как на воров, которые крали у меня мою жизнь безнаказанно. В соприкосновении с другими Достоевский и его герои одиноки, но и Достоевскому и его героям соприкосновение необходимо, как катализатор. Другой прямо-таки возбуждает, электризует их. «Человек, — пишет Достоевский, — никогда не чувствует себя так сильно, никогда так не активен, как в столкновении с другим человеком, с другой личностью, сила в противодействии. Все его персонажи испытывают страстное желание контакта, общения, обретения слушателя, самовыражения». Они изближаются, чтобы говорить, выговориться, саморазоблачиться. И даже разоблачаясь в одиночку, обращаются к другим. Почти все его герои постоянно стремятся забежать вперед каждому сознанию, каждой чужой мысли о себе, каждой точке зрения на себя. Достоевскому, пусть в меньшей степени, чем затем Каавке, свойствен экзистенциальный страх перед жизнью. страх, помимо прочего, рожденный множественностью возможных решений. Можно сказать так, выбор обрекает сознание на страдания, ведь у всех «да» есть свои «нет». Поэтому в его экзистенции все уравновешено. Ставрогин Мышкиным, Иван Карамазов Алёшей, даже Версилов Макаром Ивановичем. На каждое «плохо» есть свое «хорошо», на каждое «безверие» своя «вера», на всякий «мрак» свой «свет». Тем не менее, чем настойчивее он искал спасения своим героям, тем явственнее, от романа к роману, становился внутренний разлад. Иван Карамазов неизмеримо трагичнее Раскольникова, так же, как раскольников Голяткина. «Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столько стоит?» — восклицает мудрец-преступник Достоевский Иван. Глава 17. Три Достоевских. Достоевский Владимира Набокова. Рисуя многоликого, неисчерпаемого, противоречивого Достоевского, никак не пройти мимо его портрета кисти Набокова. С ним можно соглашаться, его можно отрицать, но он есть. Мне он важен, потому что критика Достоевского, человека и художника, мною воспринимается лишь на таком Набоковском уровне вне зависимости от того, как к такой критике относиться. «Мое отношение к Достоевскому сложно и трудноопределимо», начинает Набоков. Я обычно рассматриваю художественное творчество с тех позиций, с каких меня вообще интересует литература, то есть как явление мирового искусства и проявление личного таланта. С этой точки зрения Достоевский отнюдь не великий писатель, а довольно посредственный, со вспышками непревзойденного юмора, но, увы, редко встречающегося в длинной веренице литературных банальностей. «Не скрою», — продолжает Набоков, — «мне страстно хочется развенчать Достоевского, но я отдаю себе отчет в том, что средний читатель может быть шокирован приведенными аргументами». Влияние западной литературы во французских и русских переводах, сентиментальных романов, и романов ужасов сочетается в произведениях Достоевского с религиозной экзальтацией, переходящей в мелодраматическую сентиментальность. Между сентиментальностью и способностью тонко чувствовать существует огромная разница. Сентиментальный человек может быть в частной жизни чрезвычайно жестоким. Тонко чувствующий человек никогда не бывает жесток. Сентиментальный Руссо способный всхлипывать над прогрессивной идеей, рассовал своих многочисленных детей по разным приютам и работным домам и впоследствии никогда не принимал участие в их судьбе. Сталин любил детей, Ленин рыдал в опере, особенно на травиате. Целый век писатели воспевали простую жизнь бедняков. Так вот, когда мы говорим о сентименталистах, о Ричардсоне, Руссо, Достоевском, Мы подразумеваем преувеличение самых обычных чувств, достигаемое при помощи внехудожественных средств, чтобы растрогать читателя, который невольно будет сострадать героем. Достоевский так и не смог избавиться от влияния сентиментальных романов и западных детективов. Именно сентиментализм положил начало той самой коллизии, которая столь мила его сердцу поставить людей в унизительное положение и извлечь из этого максимум сострадания. Когда после возвращения из Сибири начали вызревать его основные идеи спасение через покаяние, этическое превосходство страдания, смирение и непротивление, защита свободной воли не как философия, а как моральная проблема и, наконец, противопоставление эгоистической антихристианской Европы, русскому христианскому братству, когда эти идеи пропитали его романы, сильное западное влияние все еще оставалось, и есть искушение сказать, что в каком-то смысле Достоевский, так ненавидевший Запад, был самым европейским из всех русских писателей. Интересно также проследить литературную родословную его героев. Его любимец, герой древнерусского фольклора Иванушка Дурачок, которого братья считают слабоумным и бестолковым. На самом деле, хитер, как последний сукин сын. Это совершенно безнравственный, непоэтичный и малопривлекательный тип. Воплощение тайного коварства, торжествующего над силой и могуществом. Иванушка-дурачок, сын своего народа, пережившего столько страданий, что с лихвой хватило бы на десяток других народов. Как это ни странно, Это прототип князя Мышкина, главного героя Романа Достоевского «Идиот», героя абсолютно положительного, чистого, невинного дурачка, представляющего собой верх смирения, самоотречения и духовного покоя. У князя Мышкина, в свою очередь, есть внук, недавно созданный современным советским писателем Михаилом Зощенко, тип бодрого дебила, Живущего на задворках полицейского тоталитарного государства Где последним прибежищем человека стало слабоумие Безвкусица Достоевского, его бесконечное копание в душах людей С дофрейдовскими комплексами, упоение унижением человеческого достоинства Все это вряд ли может вызвать восторг Меня не увлекает, как его герои через грех приходят ко Христу а русский писатель Бунин выразился еще крепче. У Достоевского, мол, Христос в каждой бочке затычка. Так же, как меня оставляет равнодушным музыка, я, к сожалению, равнодушен и к Достоевскому пророку. Мне кажется, это лучшая вещь, которую он написал, двойник. Эта история, изложенная очень искусно, со множеством прямо-таки Джойсовских подробностей. По мнению критика Мирского, густо насыщенная фонетической и ритмической выразительностью. А чиновники, который сошел с ума, вообразив, что его сослуживец присвоил его личность. Набоков считает, что Достоевский нарушает гармонию божественности и игры в художественном произведении. В игре чрезмерен элемент мелодраматизма. Эстетическому наслаждению препятствует нездоровый интерес к подробностям преступления. Психика большинства его героев явно отклоняется от нормы это или эпилептики или истерики или психопаты или люди впавшие в старческий маразм психопатов среди главных героев множество ставрогин случай нравственной неполноценности рогожин жертва эротомании раскольников случай временного помутнения рассудка иван карамазов еще один ненормальный Все это случаи, свидетельствующие о распаде личности. И есть еще множество других примеров, включая несколько совершенно безумных персонажей. Кроме всего прочего, считал Набоков, у героев Достоевского есть еще одна любопытная черта. На протяжении всей книги они не развиваются как личности. В самом начале повествования мы встречаемся с совершенно сложившимися характерами. Такими они и остаются без существенных перемен, хотя с ними могут происходить самые невероятные вещи. В случае с Раскольниковым, например, мы видим, как человек приходит к возможности гармонии с внешним миром, но, впрочем, это проявляется только внешне. Внутренне же Раскольников существенно не меняется, а остальные герои Достоевского и того меньше. «Раз и навсегда условимся», — писал Набоков, — «что Достоевский...» Прежде всего, автор детективных романов, где каждый персонаж, представший перед нами, остается тем же самым до конца, неизменным в своих привычках и особенностях, и что все герои действуют в том или ином романе, как опытные шахматисты в сложной шахматной партии. В «Преступлении и наказании» Набокова выводит из себя фраза, оставившая безразличными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 и типично Достоевский риторический выверт. Что же в ней так режет слух? Почему она так груба и антихудожественна? Я считаю, что ни великий художник, ни великий моралист, ни истинный христианин, ни настоящий философ, ни поэт, ни социолог не свели бы в одном порыве фальшивого красноречия убийцу с кем же? С несчастной уличной женщиной, отвечает Набоков. Христианский Бог, как его понимают те, кто веруют христианского Бога, простил блудницу девятнадцать столетий назад. Убийцу же следовало бы прежде всего показать врачу. Эти двое никак не сопоставимы. Бесчеловечное убийство Раскольникова и отдаленно не походит на участь девушки, унижающей собственное достоинство, торгуя своим телом. Убийца и блудница за чтением священного писания. Что за вздор! Никакой художественно оправданной связи между гнусным убийцей и несчастной девушкой не существует. Есть лишь случайная связь романа ужасов и сентиментального романа. Это низкопробный литературный трюк, а вовсе не шедевр высокой патетики и благочестия. Более того, посмотрите на отсутствие художественной соразмерности. «Преступление Раскольникова» Описано во всех омерзительных подробностях, и автор приводит с десяток различных объяснений этого поступка. Что же касается Сони, мы ни разу не видим, как она занимается своим ремеслом. Перед нами типичный штамп, мы должны поверить автору на слово. Еще одна излюбленная идея нашего автора заключается в том, что преступление приводит человека, совершившего его, к невыносимым нравственным страданиям. Эти внутренние страдания, наедине с собой, однако не приводят к искуплению. Искупление приходит лишь через страдание публичное, вынесенное на суд общества, через намеренное самоотречение и унижение перед себе подобными. Только это может принести страдальцу прощение, искупление, новую жизнь и так далее. Таков путь, которым должен следовать Раскольников но не захочет ли он снова убить, неизвестно. Вспомните его идею о свободной воле, о преступлении ради преступления, о праве самому создавать для себя нравственные законы. Удалось ли Достоевскому убедить нас в своих теориях? Боюсь, что нет. Прежде всего Раскольников неврастеник, а преломление любой философской идеи в сознании неврастеника дискредитирует эту идею. Достоевский достиг бы большего, если бы сделал Раскольникова крепким, уравновешенным, серьезным молодым человеком, сбитым с толку и волею случая, приведенным к гибели, из-за слишком буквально понятых материалистических идей. Но Достоевский прекрасно понимал, что это не произведет впечатления, что если бы даже подобный уравновешенный молодой человек проникся теми нелепыми идеями, перед которыми не устояла слабая психика Раскольникова. Здоровая человеческая психика удержала бы его от преднамеренного убийства. Ибо вовсе не случайно, что все преступники у Достоевского не вполне нормальны. Кропоткин весьма точно заметил. За изображением Раскольникова я чувствую самого Достоевского, который пытается разрешить вопрос, мог ли бы он сам или человек вроде него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 и добавил к ним Соню. Источник страстной приверженности Достоевского идеи о том, что физическое страдание и смирение исправляют человеческую природу, лежит в его личной трагедии. Должно быть, он чувствовал, как мало осталось от поборника свободы, мятежника, индивидуалиста за время сибирской ссылки, да и непосредственности в нем заметно поубавилось. Но он упорно продолжал считать, что вернулся лучшим человеком, чем был. Каково мое отношение к Набоковскому-Достоевскому? Терпимое. В широком спектре моего Достоевского найдется место и для Набоковского. Нас слишком долго приучали видеть все в двух тонах, белом или черном. Мы или славили, или предавали анафеме. Чаще же предавали анафеме то, чему вчера пели Асанну. Но мир широк и чувства мимолетны. В разное время я вполне могу испытывать разные чувства, не ощущая себя изменником. Незыблемость, хула или хвала хороши для фанатизма. Нормальный же человек отличается терпимостью, толерантностью, способностью понять другого. Я не могу сказать, что Набоковский и Достоевский близок моему, но в моменты, когда я обнаруживаю Достоевского в отражениях Жириновского, Я ненавижу его гораздо больше. Впрочем, такой Достоевский редко посещает меня. Смердяков не мой герой. Единственное, что меня коробит в Набоковском-Достоевском, так это все та же Смердяковская однозначность. Федор Михайлович даже в те минуты, когда он антипатичен, не заслуживал того, чтобы низводить многомерность к примитивности. Кончу этот раздел принципиальной для меня мыслью. Унизить гения невозможно. Унижая гения, унижают себя. Но и угождать гению недостойно. Как сказал один философ, дезавуирая Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, их спасают. Достоевский Андрея Белого Гений схватывает жизнь с такой стороны, которая нам или неведома вовсе, или которую мы боимся, ненавидим. Не хотим осознать. Розовый дым творчества, Почающая на образах гения, Баюкающая нас заря, Есть всегда зарево пожара, Которым объята тайна жизни у гения. Пока это дым, заря, радуга, Мы ставим памятники. Когда же эта радуга Становится основой жизненного пути, Сжигающей все устои, Мы ничего не понимаем. Снова и снова не понимаем мы, Не понимаем, в который раз. Мы восхищались Адам, Данте и ничего не поняли в рае того же Данте. Поняли первую часть Фауста, а второй не поняли. Поняли начало Ньютона, а не поняли Ньютона, склоненного над апокалипсисом. Поняли контовский позитивизм, а не поняли контовского мистицизма. Поняли гении Шекспира и Бетховена, и не поняли буйной жизни этих последних. Поняли Вагнера, автора «Кольца Нибелунга», и не поняли революционера, обрывающего симфонию Бетховена, чтобы выбежать на улицу к демонстрантам. Далее поняли мы, что Шуман писал прекрасные симфонии, и не поняли, что именно от того, что он писал прекрасные симфонии, он и сошел с ума. Именно от того погибли Лермонтов и Пушкин на дуэли, что они были Лермонтов и Пушкин. Гоголь умер от того, от чего хохотала Россия, и от чего грустно задумался Пушкин, слушая Гоголя, от созерцания мертвых душ. Достоевский, если бы не страдал эпилепсией, не был бы Достоевским. А он страдал эпилепсией столько же от кандалов, сколько и от реально пережитой тайны, будто мир наш — чистилище духов небесных отуманенных грешной мыслью». Слова Достоевского. И далее. «Он заболел от того, что потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и броситься в нее. Есть потребность самой России. Можно ли быть русским и не сойти с ума от реального этого сознания?» Тою самую бездной, о которой он говорит, был он сам. И как могли мы думать, что он что-либо иное, если мы переживали хоть сколько-нибудь Достоевского? Наконец, восьмидесятилетний Толстой, уходящий в мир, равен, если не более, сорокалетнему Толстому, очаровывающему нас радужным туманом творчества. Этот радужный туман переходит в палящее пламя жизни в безумиях чудачествах и эпилепсиях гениев, которыми они порой так угрожают нашему благополучию. Пора бы и нам сознать, что трагедия нашего раздвоения, принятие гениального произведения и испуг перед гением-человеком есть трагедия самого творчества, в зрелом развитии, отрицающего не только старую жизнь, но и созерцательное ее преображение в искусстве. Гений есть человек в художнике, а не художник в человеке. Между тем, подлинное человеческое в гении до такой степени приближает предел возможных человеческих дерзновений, что самое не до конца понятое человечество гения ужасает, ибо оно титанично, и оно крепнет в отказе от житейской суеты. Служение мус не терпит суеты. Мы не должны видеть в этом лозунге Пушкина отказа от жизни, безволия, аморальности. Мы должны видеть в этом лозунге Пушкина отказ от всей бесцельной сумятицы, заслоняющей жизнь. И поскольку мы живем в неподлинной жизни, отказ от суеты есть отказ для нас от всего реального, что мы называем жизнью и что для гения есть неизбежная смерть. Сам Достоевский является нам как символ решительной трагедии, которую переживает само творчество вообще. Пифизм, шаманство всякого творчества, еще не заключенного искусством форму, сталкивается у Достоевского с пророческой миссией творчества, уже освобожденного от формы. Высшая бесформенность встречается с низшей бесформенностью в своеобразной форме, являющейся то, как драматический диалог, то как пророчество, то как скучная публицистика, то как протокольная запись сумасшедшего дома, трактира или разговора праздного обывателя за чашкой чая. В своем отношении к творчеству Достоевского Андрей Белый отталкивается от фразы, брошенной Ольгой Михайловной Соловьевой «Крест, весь обсиженный роем клопов». В самой хулительной статье, когда-либо написанной Неангажированным художником столь высокого ранга мы найдем действительно много резкостей, оправдываемых лишь темпераментом и детской непосредственностью поэта. Мещанство, трусливость и нечистота, выразившиеся в тяжести слога, вот отличительные черты Достоевского. Достоевский слишком психолог, чтобы не возбуждать брезгливости. У Достоевского не было слуха. Вечно он детонировал в самом главном. В самом главном у него одни надрывы. Напрасно подходят к нему с формулами самой сложной гармонии, чтобы прилично объяснить его крикливый и болезненный голос. Нет мужества признать, что он всю жизнь брал фальшивые ноты. Недопустимый тон в адрес великого художника может быть оправдан лишь тем, что верша суд над Достоевским, Андрей Белый вершил его и над собой. Он полагал, что к трагическим ошибкам привело его следование заветам Достоевского. Пламя, охватившее нас, оказалось религиозным психопатизмом. Карамазовы, Версиловы знают, что за ними никто не пойдет. Это делает их безответственными. Вот почему они умиляются беспочвенности собственных прозрений и плодят невоплотимые тайны на и скорбь честным людям. Себя Белый подразумевает при этом как одну из жертв мистики бесноватых Карамазовых. Можно установить соотношение между апокалипсисом и трагедией, но не эпилепсией. От всех этих клинических форм мистицизма поднимается дурной запах мистификации. В отношении Белого к Достоевскому явно присутствовало вытеснение Фрейда. В истерике героев, психолога, он находил собственную, и тем более страстно отрицал ее. Описывая свои отношения с любовью Дмитриевной Блок, в книге «Между двух революций» Белый ненароком заметил. Да, такие деньки Достоевский описывал. Та же мысль присутствует в одном из писем к Блоку. Было что-то из ужасных сцен Достоевского. Как у человека с подвижным сознанием, отношение Белого к Достоевскому менялось на протяжении жизни. В период исканий он видел Россию в двух отбликах Достоевского. Россию реальную, Скотопригоневск в мареве Бесовщины, облитой Карамазовской грязью, и Россию идеальную, наш путь и стремление к дальнему. Прекрасное видение. Быть русским, значит, бесстрашно сказать действительности, умри, помня о воскресении. Отрицая сокровенное чаяние Гоголя, Толстого и Достоевского, Должны бы мы отрицать Россию. Ведь в выводах своих о России они сошли с тем, что в русском мужике увидел Толстой основу будущего развития человечества. И его развил Достоевский утверждением, «Да, мы веруем, что русская нация – необыкновенное явление в истории всего человечества». К России же пришел и Гоголь. Но все трое пришли к родине не через созерцание истории нашей, и даже вовсе не пришли они через созерцание окружающей действительности русской, которую высмеял Гоголь и бросил нам в лицо Достоевский в виде сплошного сумасшедшего дома. Недаром он называл русский народ богоносцем, то есть вынашивающим Бога. Лучезарное явление божества России для него впереди. И вот мы, веруя в русскую культуру, должны строго отчетливо осознать, что вера наша – ведет неминуемо нас через муки Гоголя, сумасшедший дом Достоевского, что в истории русской нет ничего, кроме гениальных вспышек света. Но в сплошном безобразии действительности эти вспышки тонут. Нет, не смеем мы переносить в настоящее, загаданный, быть может, в истории небывалый свет будущего, лишь предсказанный и ясно не указанный еще нигде, не тем более искать этого света в нашем прошлом, потому что здесь встречает нас не преодоление западной формы, а только несознательное ее отрицание. Как бы апокалипсис русского творчества, усмотренный в русской жизни, не оказался простыми эпилептическими корчами, духовность просто духом, то есть зловонием тьмы, святый дух – святодухом, дерзающий надрыв – бабком. Если мы верим в провиденциальную святость безумия Гоголя, Толстого и Достоевского, мы скажем образу России, возникающей из болезненных, как муки рождения корч. Буди, Буди, Буди еще не значит есть. А что же есть? Невежество, хаос, немота, тьма. И этой всей немой, больной, невежественной, темной России вместе со всем Западом, гениальным, так и не гениальным, мы скажем, исчезни в пространство, исчезни, Россия, Россия моя. Бабок для Достоевского есть своего рода расстреливание причастия, а игра словами дух и духовный есть хула на Духа Святого. Если возможно кара за то, что автор выпускает в свет, то бабок, один бабок можно противопоставить каторге Достоевского. Да, Достоевский каторжник, потому что он написал бабок. Трагедия творчества Достоевского в том, что он одинаково вносит в него и громовый вопль восторга Серафимов, и свиное хрюканье. И даже имеет смелость оправдать это хрюканье устами Дмитрия Карамазова. Будто и оно хрюканье есть природа, а природа, земля и божество одно. Достоевский стремится именно доказать, что только сочетанием запечатленных безумия и святости является современная действительность русская, И события, пережитые нами заставляют ему верить. Для одних это ужас для других надежда. Так сближены оба момента, являя нам все наши противоречия преувеличенными до крайности. Точно перед нами не мир, а колоссальные тени добра и зла, отбрасываемой жизнью в тот час, когда большое, вечернее солнце коснулось земли, сошло на землю. Если мы видим солнце, оно ослепляет нас, и мы не видим более ничего. Если повернуты мы спиной к солнцу, наша собственная тень, непомерно вытянутая, как уродливый черный великан, перед нами пляшет. Сам Достоевский стоит в полуоборот, Один глаз его как бы созерцает солнце, и Достоевский шепчет «Грядущий из солнечной России устами святого Буди!» Другой глаз его видит огромные тени, вызывающие в нем эпилепсию. Смысл и значение творчества Достоевского констатирует Белый. Гениальное изображение противоположных начал в самом предельном, абсолютном виде. Достоевский художник далек от апполонического совершенства. Творчество как искусство вовсе выпадает, вываливается у Достоевского. Но в этом проявление высшего смысла его творческого гения, способности его создавать нечто большее, чем искусство. Чрезмерность, гиперболичность, ужасность Достоевского, выход за пределы художественности как таковой, Белый воспринимает как дополнительное подтверждение пророческой миссии творчества Достоевского, его провиденциального смысла. Человек последних пределов, он и героев своих доводит до крайностей, далеко лежащих от самой действительности. Это даже не ее дно, а бездонная бездна. Но с другой стороны, бескрайняя ширь небес. То и другое может смыкаться в апокалиптических видениях прошлого, но скорее грядущего. Эпилептический припадок, половое извращение – вот нижний предел той бездны, в которую нас уводит психология Достоевского. Но с другой стороны, глазом хлада тонко и подлинным откровением веет и от пророческих разговоров о будущности России у тех же его героев. Минуты в вечной гармонии знают не одни эпилептики, их знает и старец Зосима. Знает и не падает в припадок. Сумасшествие, бред, эпилепсия, убийство — все это для Достоевского коренится в душе русского богоносца, народа. Все это — расстреливание причастия, весь этот призыв бросится в бездну вверх пятками. Есть тайная надежда Достоевского, что в минуту последних кощунств над мытарями, блудницами и разбойниками Поднимется образ того, кто сказал «Радости вашей никто не отнимет от вас». В последнюю минуту встанет над бездной образ того, кто ходил по водам. Руку протянет, и мы, если не усомнимся, и мы вместе с ним пойдем по водам бездны. Но какой ценой достигается для Достоевского приближение к дальнему? Согласимся ли мы, любящие Достоевского психолога-реалиста, и вместе с тем более всего любящие покои и благочиния, чтобы последняя суть нашей жизни и жизни нашего народа была достигнута теми средствами, которые оправдывает Достоевский. Средства эти – бесчиние, бунт надежды против всех устоев нашего строя, морали, честности. Захотим ли мы смирения, достигнутого путем преступления, святости – путем греха, будущности России, путем превращения ее в многомиллионный хаос эпилептиков, идиотов, пророчествующих монахов и сладострастников. А ведь, несомненно, для Достоевского дорога к последней святости лежит через землю последнего дерзновения. И потому-то дорога большая, прямая, светлая, крустальная, о которой думает Алёша, засыпая под монотонное чтение Паисия над гробом старца, Дорога России для Достоевского есть дорога над бездной. Дыбы Достоевского, пишет Белый, ужаснее, преступнее, безумнее Петровых дыб. Хромая полуидиотка в бесах, среди вокруг нее разыгравшихся беснований и преступлений, видит и это солнце, и землю святую Богородицу. Взойду я на эту гору, обращусь лицом к востоку,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 Россия. Это он развивает вместе с Засимой теорию о русском народе-богоносце, о национальном боге. Национальный бог – это значит, только подчеркивая и углубляя национальные черты. Мы земно подходим к небесному. Вот чему учит Шатушка. А сестра его, точно подслушав его тайну, подсказывает ему, что земля родная, сырая земля, есть народная богородица. Прозрение пророчествующей старицы, принятое на веру полуидиоткой, соединяется с туманной теорией русского интеллигента. В сознании Андрея Белого, гений вообще, русский гений особенно, само терзание, болезнь, юродивость, маниакальность. Он так и пишет. Три величайших русских писателя. Один маньяк, другой эпилептик, третий либо святой, либо сумасшедший. Речь идет о Гоголе, Достоевском, Толстом. Творчество по природе своей трагично. Любить Достоевского значит признать страшную трагедию, подстерегающую нас в творчестве, ибо само творчество Достоевского есть живая повесть о переживаемой им трагедии. Достоевский, как и Гоголь, как и Толстой, есть воплощенное осознание корней самого творчества, более того, крушение творчества достоевский гоголь толстой предвестие того что трагедия русского творчества есть начало конца самой нашей благополучной жизни. главным учителем достоевского была не мировая культура, но русская жизнь реальные страдания людей. с детства же для него мир был чистилищем духов от уманенных грешной мыслью все как то странно переплетено в нем резко подчеркнуто – спокойное наблюдение жизни, знание человеческой души и самая неудержимая фантазия. Некоторые сцены его реальных романов напоминают Гофмана и Эдгара По, другие – скорее протокольная газетная хроника человеческих падений. Но здесь же, в грязненьких трактирчиках, среди убийц, сумасшедших и проституток, начинают разыгрываться пророческие сцены, напоминающие апокалипсис. Загадку, что задал Достоевский, Андрей Белый разгадывал всю жизнь. Расставаясь с теургическими упованиями молодости, убедившись в призрачности пожара и призрачности путей, открытых России титанами девятнадцатого века, Белый так рьяно вступил в борьбу с мистическим пьянством и Достоевщиной, что после выхода разгромной статьи Ипсон и Достоевский» был даже подвергнут чистке Мережковским, в кружок которого входил, и который при собственных критических отзывах в адрес Достоевского считал тон Белого недопустимым. Возвращая в трагедии творчества свои долги Достоевскому, как провозвестнику судеб России, Белый перечисляет этапы собственного усвоения уроков Достоевского. В начале «Религиозного проповедника» затем психолога-изувера, наконец, человека-титанической внутренней борьбы, вселенского хаоса. Достоевский Дмитрия Мережковского Дайджест статьи Дмитрия Сергеевича Мережковского «Пророк русской революции». Он ведь и сам в себе начало этой бури, начало бесконечного движения, несмотря на то, что хотел быть или казаться оплотом бесконечной неподвижности. Он был революцией, которая притворилась реакцией. «Будущая самостоятельная русская идея у нас еще не родилась, а только чревата ею земля. Ужасные в страшных муках готовится родить ее», писал он в своем предсмертном дневнике. Сам Достоевский — первый вопль этих мук рождения. «Вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездною, писал он еще раньше, в 1878 году. От этой бездны он и отворачивался, и пятился, и цеплялся судорожно за скользкие края обрыва, за мнимые твердыни прошлого, православие, самодержавие, народность. Но если бы он увидел то, что мы сейчас видим, понял бы, что православие, самодержавие, народность, как он разумел, не три твердыни, а три провала, в неизбежных путях России к будущему. Она пошла туда, куда он звал, к тому, что он считал истиной. И вот плоды этой истины. Россия уже не колеблется, а падает в бездну. Самодержавие рушится, православие в большем параличе, нежели когда-либо. И русской народности поставлен вопрос уже не о первенстве, а о самом существовании среди других европейских народов. На чью же сторону стал бы Достоевский? На сторону революции или реакции? Неужели и теперь не почувствовал бы дыхание уст Божиих в этой буре свободы? Неужели и теперь не отрекся бы от своей великой лжи для своей великой истины? Достоевский – пророк русской революции. Но, как это часто бывает с пророками, от него был скрыт истинный смысл его же собственных пророчеств. Существуют непримиримое противоречие между внешней оболочкой и внутренним существом Достоевского. Извне — мертвая скорлупа временной лжи. Внутри — живое ядро вечной истины. Надо разбить скорлупу, чтобы вынуть ядро. Это оказалось не по зубам русской критики. Но у русской революции достаточно крепкие зубы. Разбивая многое, из того, что представлялось несокрушимо твердым, она разбила и политическую ложь Достоевского. И вот перед нами три осколка, три грани этой лжи: самодержавие, православие и народность. А за ними нетленное ядро истины, лучезарное семя новой жизни, то малое горчишное зерно, из которого вырастет великое дерево будущего. Это истина, пророчества о Святом Духе и о Святой Плоти, о Церкви и Царстве грядущего Господа. Может быть, правда, которую я хочу сказать о Достоевском на этой юбилейной тризне, покажется жестокою, но я люблю его достаточно благоговейную любовью, чтобы сказать о нем всю правду. Он самый родной и близкий из всех русских и всемирных писателей, не мне одному. Он дал нам всем, ученикам своим, величайшее благо, какое может дать человеку человек. Открыл нам путь ко Христу грядущему. И вместе с тем же, он же Достоевский, едва не сделал нам величайшего зла, какое может сделать человек человеку, едва не соблазнил нас соблазном Антихриста. Впрочем, не по своей вине, ибо единственный путь ко Христу грядущему ближе всех путей к Антихристу. Мы одолели соблазн. Но зная по собственному опыту всю его силу, мы должны предостеречь тех, кто идет за ним по тому же пути. Не мы судим Достоевского. Сама история совершает свой страшный суд над ним, так же, как над всей Россией. Но мы, которые любили его, которые погибали с ним, чтобы с ним спастись, не покинем его на этом страшном суде. Будем с ним осуждены, или с ним оправданы. Суд над ним, над нами суд. Мы не обвинители, даже не свидетели, мы сообщники Достоевского. Даны До не казалось, что у него два лица, великого инквизитора, предтеча Антихриста, и старца Зосимы, предтеча Христа. И никто не мог решить, иногда сам Достоевский не знал, какое из этих двух лиц подлинное, где лицо и где личина. Мы уже знаем. Но чтобы увидеть лицо, надо снять личину. Я это и хочу сделать. Только Достоевским можно обличить Достоевского. Только Достоевским можно оправдать Достоевского. С ним я против него, с ним я за него. То, что я делаю, он сделал бы сам. Однажды в детстве, будучи совсем один, в ясный предосенний день на опушке леса, Он услыхал над собою среди глубокой тишины громкий крик «Волк бежит!» И вне себя от испуга, крича в голос, выбежал в поле прямо на пашущего мужика Марея. Разбежавшись, уцепился одной рукой за его саху, а другую за его рукав. Тот успокоил его «Что ты, что ты? Какой волк? Померещилось. «Уж я тебя волку не дам! Христос с тобой!» И мужик перекрестил мальчика с почти материнской улыбкой, пальцами запачканными в земле. В этом воспоминании преобразована вся религиозная жизнь Достоевского. Маленький Федя вырос и сделался великим писателем. Вместе с Федей вырос и мужик Марей, великий народ богоносец. Но таинственная связь между ними осталась неразрывная. С тех пор часто слышал Достоевский страшный крик «Волк бежит!», «Зверь идет!», «Антихрист идет!» И каждый раз кидался к мужику Марию вне себя от испуга. И тот защищал его и успокаивал с почти материнскую улыбкой: «Уж я тебя волку не дам! Христос с тобой!» и крестил. Это и было истинное крещение Достоевского. Не в церкви, а в поле не святой водою, а святой землёю. Русский народ весь в православии. Более в нем и у него ничего нет, да и не надо, потому что православие все. Православие — церковь, а церковь — увенчание здания и уже навеки. Кто не понимает православие, тот никогда и ничего не поймет в народе. Мало того, тот не может и любить русского народа. В этой основной мысли И основная ошибка Достоевского – он принимает будущее за настоящее, возможное за действительное, свое новое апокалипсическое христианство за старое историческое православие. Крестьянство хочет сделаться христианством, но не сделалось. Правда о земле хочет соединиться с правдой о небе, но не соединилась. Для исторического христианства православие – Соединение это оказалось невозможным, и никогда еще до такой степени, как в настоящее время, крестьянство не было противоположным христианству. Тут в первобытном стихийном единстве народных верований что-то раскололось, дало трещину, и эта сперва малая трещина, постепенно углубляясь, сделалась наконец тою бездную, о которой говорит Достоевский. «Вся Россия...» стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной. Сила мужика Мария в земле, но земля куда-то уходит от него. Христианство, уйдя на небо, покинуло землю, и христианство, отчаявшись в правде земной, готово отчаяться и в правде небесной. Земля без неба, небо без земли. Земля и небо грозят слиться в одном беспредельном хаосе. И кто знает, где дно этого хаоса, этой бездны, которая вырылась между землей и небом, между крестьянством и христианством. Из этой основной ошибки вытекают все остальные обманы и самообманы Достоевского. Противопоставляя католичеству православия, как всемирное духовное объединение людей во Христе, Достоевский отбирает у Запада христианское духовное начало. Таким образом, в восточном идеале сначала духовное единение человечества во Христе, а потом уж в силу этого духовного соединения и, несомненно, вытекающее из него правильное государственное и социальное единение. Тогда как по римскому толкованию, наоборот, сначала заручиться прочным государственным единением в виде всемирной монархии, а потом уж, пожалуй, и духовное единение под началом папы, Как владыки мира сего. историческая деятельность, комментирует Дмитрий Мережковский, совершенно противоположна исторической схеме Достоевского. Идея всемирного духовного единения человечества во Христе существовала, хотя и с неудачными попытками осуществления, только в западной половине христианства, в католичестве, тогда как в православии эта идея не брезжела. Здесь на востоке римский кесарь Самодержец в языческом смысле, земной бог, человека-бог, каким был до христианства, таким и остался в христианстве. И не было такого насилия, такого кощунства, такого непотребства самодержавной власти, которые не благословлялись бы православной церковью. Последний предел этой власти достигнут в естественном продолжении и завершении Восточной Римской империи, в русском самодержавии. И ежели государственная власть пап Достоевскому кажется отречением от Христа, то русское самодержавие должно бы ему казаться прямым и широким путем в царство Антихриста. А противополагать самодержавие папству как духовную христианскую свободу, государственному языческому насилию, как теократию и демократии, значит делать черное белым и белое черным не только православие, но русская государственность, Петр и русская культура, Пушкин, символы русской всепримиримости и всечеловечности. До Петровской Россия понимала, что несет внутри себя драгоценность, которой нет больше нигде. Православие, что она хранительница настоящего христова образа, затемнившегося во всех других народах. Но древняя Россия в замкнутости своей, готовилась быть неправа. С Петровской реформой явилось расширение взгляда беспримерное. Подобной реформы нигде никогда и не было. Это почти братская любовь наша к другим народам. Это потребность наша всеслужения человечеству, даже в ущерб иногда собственным ближайшим интересам. Это нажитая нами способность в каждой из европейских личностей открывать и находить заключающуюся в ней истину. Там, в Европе, каждая народная личность живет лишь для себя и в себе. А мы начинаем с того, что станем всем слугами для всеобщего примирения. И в этом величие наше, потому что все это ведет к окончательному единению человечества. Кто хочет быть выше всех в Царстве Божием, станет всем слугой, Вот как я понимаю, русское назначение в его идеале. Ту же русскую особенность Достоевский видит в Пушкине. Мы поняли в нем, Пушкине, что русский идеал – всецелость, всепримиримость, всечеловечность. Петр дал общественную, Пушкин – эстетическую форму русской всечеловечности. Достоевскому предстояло влить религиозное содержание в эту форму. Как же Достоевский разрешил эту задачу? Никак. Едва успев ее поставить, тотчас же сам для себя закрыл все пути к ее разрешению. На Западе воистину уже нет христианства. Европа отвергает Христа. В римском католичестве продажа истинного Христа за царства земные совершилась. И в наследии католичества, в социализме, этой попытке современного человечества устроиться на земле без Бога, закончилось будто бы то, что началось в католичестве, сознательное отречение западного христианства от Христа. Ежели это действительно так, ежели в Европе совершается не отречение Петра, который покается, когда пропоет петух, а отречение Иуды-предателя, ежели современное европейское просвещение «Абсолютная ложь» Царство Антихриста, то какое может быть общение света с тьмою, Христа с Велиаром, абсолютной истины с абсолютной ложью? И какое реальное значение имеет русская способность находить в каждой из европейских цивилизаций заключающуюся в ней истину? По Достоевскому, будущее Европы еще безнадежнее настоящего. В Европе все подкопано, и, может быть, завтра же рухнет бесследно, на веки веков. А на накануне падения ваша Европа повсеместного, общего и ужасного. Пролетарии бросятся на Европу, и все старое рухнет навеки. Достоевский или Маркс. Германия мертвый народ и без будущности. Провалится Франция, сами себя погубят. Таких даже и не жалко. Уничтожатся французы, останутся дикие которые поглотят Европу. Из них подготавливается исподваль, но твердое и неуклонно, будущая бесчувственная мразь. Так вот, что значит почти братская любовь России к Европе, любовь живого к мертвому. Русский образованный человек может целовать эти старые чужие камни, плакать над ними и умиляться. Русскому Европа так же драгоценна, как Россия. Но что же делать русскому мужику Марею Микуле Селяниновичу с европейским кладбищем? Разве только смести мертвые камни, мертвые кости, осколки святых чудес и вспахать для нового русского сева старую европейскую землю, уточненную прахом дорогих покойников. Вся Европа – только затонувший материк, древняя Атлантида, которую зальет волнами русский океан. Если это и любовь, то от такой любви не поздоровится. Кажется, сам Достоевский иногда чувствовал, что его необыкновенная всечеловеческая любовь к Европе похожа на необыкновенную человеческую ненависть. «Если бы вы знали», — пишет он приятелю из Дрездена в 1870 году, «какое кровное отвращение до ненависти возбудило к себе Европа во мне за эти четыре года». Господи, какие у нас предрассудки насчет Европы! Пусть они ученые, но они ужасные глупцы. Здешний народ грамотен, но до невероятности необразован, Глуп, туп, самыми низменными интересами. Кажется, Достоевский чувствовал и то, что на такую любовь Европа не может ответить России ничем, кроме ненависти. В Европе все держат против нас камень за пазухой. Европа нас ненавидит, Европа презирает нас, считает низшими себя, как людей, как породу, а иногда мерзим мы им, мерзим вовсе, особенно когда им на шею бросаемся с братскими поцелуями. Мы для них не европейцы, мы мешаем им, пахнем нехорошо. Всех славян вообще Европа готова заваривать кипятком, как гнезда клопов в старушечьих деревянных кроватях. Там, в Европе, порешили давно уже покончить с Россией. Нам не укрыться от их скрежета, и когда-нибудь они бросятся на нас и съедят нас. В заключение совет. Чтобы не быть съеденными, самим съесть Европу. Таково наше христианское всеслужение человечеству. Но мы ли съедим Европу, или Европа съест нас, во всяком случае, этот русский скрежет Уже тем омерзительнее европейского, что прикрывается братскими поцелуями, от которых действительно нехорошо пахнет. На эти поцелуи русскому Христу Христос Вселенский мог бы ответить «Друг, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Конец второй дорожки, четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.